Глава 11 К полудню харчевня была готова принять гостей. Свежий хлеб остывал на деревянных досках, мясо в медовой глазури источало головокружительный аромат из духовки, а овощную рагу тихо булькало в большом чугунном котле. Паучок-мойщик закончил утреннюю уборку посуды и застыл на дне таза довольной проделанной работой. Ветошкин семенил по залу на своих коротких ножках, собирая несуществующие пылинки с идеально чистого пола. Все было под контролем, а до обеденного наплыва оставался еще около двух часов. Я сняла фартук, поправила простое серое платье и решила прогуляться до рынка. После вчерашнего ночного визита воришек хотелось узнать, не ходят ли по торжищу слухи о странных происшествиях в харчевне Три Таракана. Воздух был свежим и прохладным. Железные горы Крагмор возвышались над торжищем величественными пиками, их заснеженные вершины сверкали в лучах солнца. На площади уже кипела жизнь. Торговцы расставляли товары, покупатели толпились у лотков, где-то вдалеке ржали лошади и скрипели телеги. Я неспеша бродила между рядами, прислушиваясь к разговорам. Гномы обсуждали цену на железную руду и качество нового пива из подземных пивоварин. Люди-торговцы жаловались на плохие дороги и разбойников на горных перевалах. Орки мерно рычали что-то на своем языке, разбирая туши дичи. «Никто не говорил о механических пауках или странных происшествиях в харчевне». «Хорошо. Значит, воришки предпочли помалкивать о своих ночных приключениях». Проходя мимо лотка с экзотической живностью, я невольно поморщилась от знакомого сладковатого запаха. Но сегодня он не казался таким отвратительным. В записях отца упоминалось, что жареные насекомые считались деликатесом среди гномов. «Если я хочу привлечь больше клиентов из подземного народа, стоит изучить их кулинарные пристрастия». Торговец, тот самый беззубый человек, заметив мой интерес, радостно заулыбался. «О, юная госпожа из харчевни!» — воскликнул он, потирая руки. «Наконец-то решили попробовать настоящие деликатесы? У меня сегодня отличные горные тараканы, только вчера привезли из глубоких пещер». Он указал на деревянный ящик, где копошились существа размером с мою ладонь. Черные, блестящие, с длинными усами и мощными челюстями. При ближайшем рассмотрении они выглядели не так ужасно, скорее как крупные жуки. «А как их готовят?» — спросила я, стараясь, чтобы голос звучал заинтересованно. «О, способов много!» — оживился торговец. «Самый простой — в панцире на раскаленной сковороде с горным маслом. Минут пять жарить, пока не зарумянится. Гномы любят с кислым соусом из забродившего пива и толченых ягод можжевельника. А можно и по-королевски». Очистить от панциря, мясо порубить, смешать с грибами и специями, запечь в тесте. Получаются пирожки, чтоб пальчики оближешь. Он взял одного таракана за спинку, и тот возмущенно зашевелил лапками. Мясо у них сладковатое, нежное. Гномы говорят, на орехи похоже. И очень сытное. 3-4 штуки, и гном наестся до отвала. А самцы особенно ценятся. У них на панцире узор золотистый. Видите? Действительно, некоторые тараканы отличались тонкими золотистыми прожилками на чёрной спинке. «Сколько стоят?» — решилась я. «Для такой красивой хозяйки особая цена». Торговец сделал театральный поклон. «Дюжина отборных, пять серебряных. Это с рецептом кислого соуса в придачу. И научу, как правильно чистить. Это целое искусство». Я протянула ему монеты, и торговец ловко пересыпал тараканов в плетёную корзинку с плотной крышкой. Изнутри доносилось недовольное шуршание. «Держите крепко», — предупредил он, завязывая корзинку веревкой. «Умные твари могут сбежать, а рецепт слушайте внимательно». Следующие десять минут я слушала подробные инструкции по приготовлению тараканьих деликатесов. Торговец оказался настоящим знатоком. Он рассказывал о тонкостях обжарки, правильной температуре масла и секретах приготовления соуса с таким энтузиазмом, словно речь шла о самых изысканных блюдах королевской кухни. И помните, — заключил он, — если панцирь при жарке не потрескивает, значит, таракан был не свежий. Хороший таракан должен трещать, как орехи на огне. Я кивнула, мысленно записывая эту сомнительную мудрость и направляясь дальше по рынку. Корзинка в руках тихо шуршала, напоминая ее содержимом. Обходя ряды с тканями и украшениями, я вдруг услышала громкий крик, доносящийся от пекарных лотков. Потом еще один, полный возмущения и гнева. Любопытство взяло верх, и я поспешила на шум. У лотка с хлебом и сдобой собралась толпа. В центре происшествия стоял дородный торговец, краснолицый мужчина лет сорока в дорогой, но запачканной мукой одежде. Он крепко держал за тонкое запястье девушку и что-то яростно выкрикивал. Это была арчанка, но совершенно не похожая на тех зеленокожих великанов, которых я видела раньше. Ростом она была чуть выше моего плеча, изящная и стройная, словно тростинка. Кожа оливкового оттенка сияла здоровьем, а не грубой зеленью обычных орков. Лицо было тонким, с правильными чертами. Высокие скулы, аккуратный нос, полные губы. Только слегка заостренные уши и два небольших клычка, едва выступающих из-под губы, выдавали ее происхождение. Но больше всего поражали волосы. Густые, цвета вороного крыла, они были заплетены в десятки тонких косичек, каждая из которых оканчивалась маленькой медной бусинкой. Косички свободно не спадали до плеч, позвякивая при каждом движении головы, создавая тихую мелодию. В некоторые косы были вплетены разноцветные нити — красные, синие, зелёные, создававшие причудливый узор. Одета она была просто — в кожаную жилетку поверх белой рубахи и тёмные штаны, заправленные в высокие сапоги. На поясе висел небольшой кожаный мешочек и что-то похожее на музыкальный инструмент — маленькую флейту из тёмного дерева. Сейчас ее большие карие глаза горели гневом, а тонкие пальцы сжимались в кулаки. «Отпусти меня, жирный кабан!» — прошипела она чистым общим языком без акцента. «Я ничего не брала!» Торговец только крепче сжал ее запястье, а его лицо покрасняло еще больше. «Врешь, зеленая тварь!» — завопил он. «Сам видел, как схватила булку сладка! Вор! Разбойница!» В одно мгновение арчанка изменилась. Ее тело напряглось, словно пружина, и она сделала какое-то быстрое движение рукой. Торговец взвыл и отпустил ее, а сам с грохотом рухнул на землю, опрокинув при падении корзину с хлебом. «Караул!» — завизжал он, катаясь по пыли. «Разбойники! Убивают! Стража!» Вокруг уже начал собираться народ. Я заметила групп порков неподалеку. Они наблюдали за происходящим с презрительными ухмылками, но не делали ни малейшей попытки заступиться за свою соплеменницу. Один даже сплюнул в сторону девушки и что-то проворчал на своем языке. Судя по интонации, ничего хорошего. Арчанка стояла посреди растущей толпы, ее спина была прямой, подбородок гордо вскинут. Она указала на нижнюю полку лотка, где лежали булочки с изюмом. «Вот твоя булка лежит, там, где и лежала», — громко сказала она. «Я только смотрела на цену, не дотронулась даже». Но толпа ее не слушала. Люди гудели, обсуждая инцидент. Кто-то кричал про воровство, кто-то требовал позвать стражу. Торговец театрально охал и потирал ушибленный бок. «Напала на честного торговца!» — вопил он. «Чуть не убила! Это разбой средь бела дня!» Ситуация накалялась. Арчанка вертела головой, ища поддержки, но видела только враждебные лица. Даже соплеменники отвернулись от нее. И тут что-то внутри меня щелкнуло. Может быть, сработал инстинкт справедливости. А может, воспоминание о том, как в прошлой жизни меня несправедливо обвиняли в том, чего я не делала. Но слова вырвались сами собой, прежде чем я успела их обдумать. «Что здесь происходит?» — громко спросила я, пробираясь сквозь толпу. из какой стати вы клевещете на мою помощницу?» Толпа притихла, повернувшись ко мне. Арчанка удивленно распахнула глаза, но ничего не сказала. «Помощницу?» — переспросил торговец, с трудом поднимаясь с земли. «Какую еще помощницу?» «Я отправила ее за сдобой для харчевни», — холодно сказала я. «А вы тут устроили спектакль, обвиняя честную девушку в воровстве. Где доказательства? Что она украла?» Торговец замялся, его краснота поубавилась. «Ну, я видел, она хватала...» «Видели что?» — перебила я. «Покажите, где пропажа. Пересчитайте товар». Пока торговец растерянно копался в булках, пытаясь понять, чего не хватает, я оглядела толпу. Народ начал расходиться. Драка закончилась, а зрелище обещало быть скучным. «Слушайте все!» — повысила я голос. «Эта девушка работает на меня. Если у кого-то есть претензии к ней, пусть разбираются со мной лично. А если кто-то считает, что здесь было совершено преступление, давайте обратимся в гильдию правопорядка. Пусть они разберутся по закону». При упоминании гильдии толпа заметно поредела. Мало кто хотел связываться с официальными разбирательствами, особенно если дело касалось мелкой ссоры на рынке. Через минуту рядом остались только торговец, все еще театрально охающий, арчанка и пара любопытных гномов. «Ну что?» — спросила я торговца. «Будем вызывать гильдию? Или вы все-таки признаете, что ошиблись?» Торговец пробормотал что-то неразборчивое, но от идеи из гильдии отказался. Я достала из кошелька несколько медных монет и бросила их на прилавок. «За две булочки с изюмом», — сказала я, забирая сдобу. «И советую вам быть осторожнее с обвинениями. Клевета — тоже преступление». Торговец кивнул, стараясь не встречаться со мной взглядом. Я же повернулась к корчанке, которая смотрела на меня с нескрываемым удивлением. «Пошли за мной», — тихо сказала я ей. Девушка молча кивнула и пошла следом, а ее медные бусинки тихо позвякивали в такт шагам.